мультфильмы и игры на планшетах. Зло? Часто родители волнуют вопрос, как отучить ребенка от компьютера или планшета. Хочется ответить. Не приучайте. Поэтому прежде чем дать ребенку гаджет, спросите себя. Зачем? Ведь если подумать, мы преследуем собственные цели, мы хотим 10 минут посидеть в тишине, спокойно поесть или пообщаться в соцсетях. Ребенок же прекрасно может обойтись без интерактивной азбуки для малышей в год, различных электронных игр в 3, а без компьютера, по крайней мере, до первого класса. Для его развития гораздо полезнее играть, гулять, быть с родителями и читать книги. А если сами родители не расстаются с гаджетами, то чего ждать от ребенка? Как же выправить эту ситуацию и не довести ее до компьютерной зависимости? Первое. Лучше не знакомить ребенка с планшетами хотя бы до трехлетнего возраста. Второе. Если вы даете гаджеты ребенку, дозируйте время игры. Используйте таймер. Третье. Отучить от планшета ребенка до 7 лет можно только с жесткой блокировкой. Уговорить, ограничить время на игры при сформированной зависимости невозможно. После 7 лет можно договориться о конкретном времени, поставить будильник, в выходные можно поиграть чуть дольше. Четвёртое. Плодотворно используйте свободное время. Спорт, художественные занятия, поездки. Пятое. Не берите планшет, выезжая в кафе или парк. Ребенок должен уметь отдыхать иначе. Помните, у него образное мышление, ему очень важны новые картинки. Именно картинки будоражат его воображение и развивают мозг. Шестое. Не делайте компьютер инструментом поощрения. Получил пятерку — иди поиграй. Положительная обратная связь должна идти от человека, а не от машины. Седьмое. Чтобы изжить зависимость от техники, ее надо сломать. Это значит, в семье не играет никто. Это экстремальный метод, но он действует на ребенка в любом возрасте.